Глава 10. Семейный отдых. Последний разговор с Гвоздевой неожиданно перерос во что-то большее, чем чей-то отдельный отдых. Началось все с Кати. Так уж сложилось, что в последнее время я полюбил скидывать дела на кого-то другого. Если это было что-то конкретное, и у меня уже имелся человек, который мог это сделать, задача поручалась ему. Если же это было что-то абстрактное, то сначала я обсуждал все с женой. О, отпуск!» – задумалась Катя, когда мы ужинали вечером. «А это хорошая идея!» «Да, а то Ольга что-то забегалась. Не помешает после пережитого скинуть напряжение». «Вот именно», – выставила Катя вилку в мою сторону. «Не помешает. Нам всем». «Ну нет», – понял я, к чему она клонит. «Да-да», – закивала она и улыбнулась. «Я подумаю, как это лучше организовать. Ни о чем не беспокойся. Мне главное вопрос безопасности решить. Разберемся». «Разобрались, несмотря на весь мой скептицизм. Катя поговорила с мамой на следующий день. Та подумала, рассказала ей про кое-какие планы. Это дошло до князя. Он тоже задумался. И в итоге так вышло, что решили ехать всем скопом. Имелось в виду, что будут Медведевы, Соколовы, Гвоздевы и много кто еще. Дядя решил устроить большие переговоры. Или смотрины. Уж сам думай, как это называть», — сообщила Катя через пару дней. Так, протянул я, подозревая, что ввязался во что-то нехорошее. А подробности? Смотри, на это вроде знакомство с женихом. Кто невеста? Ты, конечно же, хихикнула супруга. «Сейчас дядя ведет активные переговоры с немцами и китайцами. Один из ключевых вопросов – это открытие стационарных проходов. О технологии много кто узнать успел, а нужным людям показали вживую. О том, что нечто подобное произойдет, я знал, но подробностей не слышал. Не потому что их от меня скрывали, а потому что сам ими не интересовался». Заскакивал каждый день к самим порталам, снимал данные, анализировал их и дальше делами занимался. Иногда что-то докручивал и подправлял. А какие там события вокруг происходят? Не интересовало меня это. Другим голова была занята. Но спешит, князь. Ох, спешит. «По моим прикидкам, технологию, чтобы ее массово применять, можно будет запускать через год-два. Пока это работает, потому что объемы маленькие, и я могу за всем следить. Надо срочно отдел обслуживания формировать. Когда бы еще время на это найти?» «Собственно...» – продолжила Катя. «Дядя решил совместить приятное с полезным». «Встретимся на азиатском курорте, у них сейчас теплее, чем в наших краях, пообщаемся вживую, на тебя тоже хотят посмотреть, как на главного изобретателя, охрана там будет по высшему разряду, так что гвоздевым будет не о чем волноваться, не уверен, что им будет комфортно в таком окружении, там ведь непростые люди соберутся». «И что?» – посмотрела на меня Катя. «Твоя Ольга – одна из сильнейших целительниц, которая неожиданным образом выросла в силе, хотя до этого ничего такого не показывала. Жена подмигнула мне, давая понять, что некоторые тайны вовсе не тайны. Да и остальные целители, что в вашем центре работают, тоже чуть в силе прибавили». «И об этом тебе сказала?» «Мама, что ты хотел?» «За тобой присматривают и каждый шаг фиксируют». «Ожидаемо. Только я не понял, как это должно обеспечить комфорт самим Гвоздевым». «Как по мне, все очевидно. Уверена, Ольга и дальше будет расти в силе, а потом под ее руководством появится несколько десятков целителей, тоже сильных. Аристократы не очень их ценят, но тут какое дело? Причина-то не в отсутствии пользы, а в том, что сильных целителей мало, и аристократ Кратам они редко что могут предложить, а так кто знает, чему твоя Ольга научится и какие ей грани откроются. «Оу-оу!» – выставил я руки перед собой. «Если бы ты не была моей женой, я бы сейчас сильно напрягся!» «Меня хорошо учили!» – улыбнулась Катя и пожала плечами. «Некоторые шаги довольно легко предсказать, и это доступно не только мне. Уверена, многие очень внимательно за тобой следят. А что касается Гвоздевых, пусть Ольга привыкает общаться с сильными мира сего. Рано или поздно ей предстоит с этим столкнуться по полной. возможно «Ладно, если им не будут досаждать, наверное, это хороший вариант». «Смешной ты! Твои друзья могут попасть в место, где будет отдыхать правитель страны, а ты беспокоишься об их комфорте. Многие бы руку отдали, а то и две, чтобы просто рядом постоять». «Ерунда это всё. Если бы я хотел развить связи Ольги, этим бы и занялся. Сейчас же я хочу организовать им отдых». «Будет им отдых, не переживай. Наш комфорт я возьму на себя. Тебе ни о чем беспокоиться не надо, кроме своих штучек, разумеется». Катя знала волшебные слова, которые любую идею делали в моих глазах интереснее. «Взять быт на себя. Вот и все, что нужно, чтобы я расслабился и меньше парился о всяких вещах, не связанных с алхимией». «Тогда жду деталей, когда и куда отправляемся». «Пара дней уйдет на согласование, а там я расскажу тебе подробности. Когда пойдем по магазинам?» «По магазинам?» – напрягся я. «Конечно, мне нужны новые купальники, а еще сделаешь украшения. Надо же имидж жены артефактора поддерживать». «Ох, отдых. Ага, конечно же. Прям чую, что отдохну по самое не могу». Ладно-ладно, купальник сама выберу. С Софии схожу. Она тоже будет? Да, их семья участвует в проекте. Хорошо. Давненько ее не видел. Месяца три как. Последний раз на свадьбе. Всего три месяца, ощущение, будто сто лет назад. Высокий темп жизни набрал, однако. В назначенный день а долго тянуть с отдыхом не стали и выбрали конец второй недели декабря. Катя переместилась вместо отдыха, вернулась за мной, я поставил там маяк и дальше сам переправил Гвоздевых. То, как они собирались, отдельная история. Один чемодан для Ольги меня не удивил, маленькая сумка для Сергея тоже, коляска и еще один большой чемодан для Кира. Вот что странно. Неужели ребенку нужно так много вещей? Спросил я, когда Кир отвлекся и любовался открывшимся пейзажам. «Ты не представляешь, сколько!» – ответила Ольга. «Сейчас она была одета в легкое платье, босоножки, а на лице сверкали темные очки. Абсолютно не вариант в таком выйти на улицу в столице, зато здесь самое то. Попали мы на задний двор просторной виллы, рассчитанной. На самом деле я не знал, но того, что открылось взору, хватало для уверенности, что двумя семьями поместимся, а при желании даже не встретимся». «Пойдемте, что ли?» – позвал я за собой. «Кир, а ты плавал когда-нибудь в океане?» «Океане!» – заинтересовался мальчик. «Я увел Кира за собой. Гвоздевы пошли за нами. Там и Катя вышла встречать. Она уже успела осмотреться, но не полностью. Встретила нас также и прислуга, которая дома показала. Два крыла, левая и правая, плюс гостевые комнаты. Одно крыло для нас с женой, второе для Гвоздевых». Первое впечатление оказалось верным. Здесь и правда хватит места, чтобы потеряться. «Не слишком большой дом!» — спросил я у супруги. — Здесь так принято. — Здесь это у кого? — У азиатов. Они любят, чтобы все было большим. Машины, дома. — Еще скажи, что они любят дешевые понты. — Нет, не скажу, — рассмеялась супруга. Но их аристократы в целом считаются более агрессивными, чем европейцы. Так что будь аккуратен. — Кто-то рискнет спровоцировать конфликт с нами? — Легко. Постараются сделать так, что ты будешь выглядеть агрессором, а они поспорят страдавшей стороной». «Мы точно на переговоры приехали?» «Эдгард, милый, разве ты думал, что обойдется без скрытых ходов? Интриг, провокаций, попыток перетянуть одеяло на себя?» «Если так, зачем тогда такие союзники?» «Так принято». «Пожалуй, жена плечами». «Просто будь готов к тому, что тебя могут попытаться прощупать». «И как реагировать?» «Да как хочешь, ты же глава семьи». «Ну, воды здесь глубокие». «Если вздумаешь бить, бей так, чтобы у всех отпало желание возмущаться». С серьезным видом кивнула супруга. А я задумался, сколько в этом юмора, а сколько прямых инструкций. Дом я осмотрел, территорию тоже. Про здание уже говорил, что оно просторное. Что касается территории, она закрытая, со своим выходом к воде. Еще пара бассейнов имеется. Кухня, бар, прислуга, готовая выполнить любые пожелания. Полный комплект. Единственное, что мне не нравилось, это жара. 10 минут назад был в зиме, а попал в знойное лето. Организму потребуется некоторое время, чтобы перестроиться. Кстати, надо бы провести испытания, как будут себя вести порталы в условиях различных погодных условий. Если с одной стороны плюс 30, а с другой минус, это может вызвать неприятные эффекты, типа разрушения прохода или скачков в подаче энергии. Проще всего этот вопрос решается размещением порталов в зданиях, но не всегда будет такая возможность. Дом располагался на закрытом острове для аристократов. Сюда вполне можно попасть, если заранее забронировать. Ну или если ты настолько влиятельный, что можешь пройти без очереди. На берегу расположены всякие особнячки, а в центре рестораны, общие зоны, места для переговоров. Полный список того, что может потребоваться людям для общения. Насколько я понял, встреча имеет полуофициальный характер. Серьезные разговоры, пополам с валянием на песочке. Будь моя воля, первой части я бы избежал, да и второй тоже, чего уж, сидеть без дела я долго не смогу. «Хорошо, что время подготовиться у меня было». Докрутил идею с амулетами, чтобы в любом помещении можно было развернуть подобающую оборону. Прописал список угроз, порылся в документах, чтобы поднять точные характеристики. И сделал амулеты. Поэтому сейчас один чемодан забит ими. Но это не все, что будет нас защищать. Глянув на часы, вышел в свободную комнату, разместил маяк и отодвинулся в сторону, подождал пару минут, и передо мной открылся портал, в который вошел Сергей Калач, в броне, разумеется, не в пляжном же костюме. «Как ощущения?» – спросил я, когда Сергей осмотрелся и поклонился. «А какие должны быть? Не жарко?» «Нет, господин». «Хорошо, тогда следуй за мной, покажу тебе дом, а чуть позже начальник охраны подойдет, поступишь в его распоряжение». Калача я сюда взял, чтобы он набирался опыта. Ну или обновлял старый опыт, так сразу и не скажешь, потому что он вроде боец был тренированный, вот только броня диктовала новые условия. Родион мне заранее скинул описание, как будет устроена охрана. Каждая сторона будет заботиться о себе самостоятельно и стараться сделать так, чтобы и других не задело в случае чего». С нашей стороны, то есть со стороны князя, помимо стандартной охраны, будут блокираторы и отряд рыцарей. Суровые дядьки в еще более сурового вида броне. Между прочим, в штабе князя не забыли про разработку дизайна, так что гвардейцы-охранники будут щеголять в стилизованных под медведей доспехах. Круто, колоритно, запоминается. А еще ни у кого подобного нет. Сергей же попадет к этим ребятам для того, чтобы поучиться, обновить знания, посмотреть, как решаются вопросы на княжеском уровне, потом под мои нужды подстроиться. Как закончил с Сергеем, прошелся по дому и рассовал амулеты по разным местам. Некоторые на виду оставил, а некоторые в стены вмуровал. Также у каждого прибывшего со мной имелся отдельный набор артефактов, которые рекомендовалось носить всегда и везде. Начиная со стандартной защиты и заканчивая артефактом для открытия проходов на случай экстренной эвакуации. Надеюсь, не понадобится. Хоть какой-то же отдых должен пройти спокойно. С делами, размещением и всем прочим закончили к вечеру. Тогда же мы с Катей отправились ужинать к князю. Без Гвоздевых. Теоретически я мог их взять с собой, а практически им там нечего было делать. Эти две части моей жизни, пусть и соприкасались между собой, но не стали пока едиными. Да и сами Гвоздевы не высказали желания куда-то идти. Кир, как заведенный, носился то по пляжу, то в бассейны нырял, то на качелях катался, то еще что-нибудь выкидывал. «Завтра к нам Нино с Матвеем заселяться, еще шумнее станет». В чем прелесть жизни ходоков? Так это в том, что, одевшись официально, не обязательно пожарей идти через остров к соседнему особняку. Катя просто взяла меня за руку, мгновение падения через темноту, и мы уже в другом месте. Калач с гвоздивыми остался. У князя и своей охраны хватает. «Дежурить мой гвардеец будет, пока я не вернусь». Не один, само собой, пока ему не так много доверия. Прошлый раз, когда двое убийц проникли через мою систему охраны, повториться не должен. Уж точно никогда я рядом, так что потребности в круглосуточном нахождении броненосца нет. Да и спать ему надо. Это через месяц другой, когда новых людей наймем и обучим. Возможно станет, а пока нет, тестовый режим. Так что придется людям князя пока этим заниматься. «Катя! Эдгард!» – воскликнула София, заметившая нас первой. Она обняла двоюродную сестру, а потом и меня стиснула. Животик у нее заметно округлился, да и сама женщина набрала веса. Щечки появились, что выглядело мило и очаровательно. Завязался разговор, но тут появился муж Софии. Потом прибежала сестренка Кати. Вышла Ольга Владимировна. Август мелькнул. В общем, следующие полчаса я со всеми здоровался, обменивался короткими фразами, да наблюдал за общением родни. Потом из этого круговорота нас с Катей выдернула София и утащила в свободную часть дома, где мы расселились по подвесным креслам и смогли пообщаться. Ну, как пообщаться? Девушки, конечно же, начали обсуждать беременность «И как ощущения?» – спросила Катя. «Потрясающе!» – воскликнула София. «Он пинается! Представляешь? Дай потрогать!» Стоит ли говорить, чем мы занимались в следующие минуты? Я, было почувствовав неловкость, остался тихо сидеть в сторонке, но мою руку взяли в плен и решительно переместили на живот Софии. В тот же момент меня хорошо так пнули. «Ого!» – вырвалось у меня. «Сама идея, что в отдельном человеке живет другой маленький человек и пинается, казалась чем-то нереальным». «Ты ему понравился!» – уверенно заявила София. «А я подумал, что с детьми нам с Катей дальше откладывать особо нет смысла». «Дай мне!» – теперь супруга сдвинула меня в сторону и наклонилась над пузом. «И кто тут такой хороший? Скажи привет, тетушке!» Когда живот был обласкан, разговор вернулся в нормальное русло. Хотя, что может быть нормальнее, чем дети? «Уже знаете, кто будет?» «Мальчик», — ответила София с видом победительницы. «Лично я не видел особой разницы, какой пол будет у ребенка. Главное, чтобы здоровый родился, а остальное приложится. Но это мои взгляды». Следствие жизни в мире, где в последние годы дети, если и рождались, то больными, неспособными выжить и повзрослеть. Аристократы же этого мира смотрят на пол сугубо утилитарно. Мальчик – это сила рода. Девочка – возможность заключить или укрепить союз путем брака. Ну и да, родить мальчика для женщины-аристократки – большая честь. За такое отец ребенка, если не совсем дурак, будет ее на руках носить. «Поздравляю!» – сказала Катя. «Я тоже поздравил». «А что вы?» – перевела София взгляд на нас. «Когда за первым пойдете?» «Скоро», – ответил я раньше, чем Катя успела смутиться. «Мне нравится твой настрой!» – подмигнула София. А Катя все же смутилась, но по другому поводу. «Мы пока это не обсуждали. Не было конкретной даты, когда начнем. Сейчас индекс Кати вырос до 80. Это при том, что средний высший без начинался от 60. И это я говорю про мужчин. Для женщины иметь такой индекс – это большое достижение. Да у Ольги Владимировны такой же. Это при том, что она старше в два раза». У Софии же как раз в районе 60. Сейчас трудно определить, потому что беременность сбивала мои методы оценки. Сделаю себе пометочку, чтобы доработать печать». «Непонятно, чего вы ждете?» добавила женщина и замерла, прищурившись. «Катя, а почему я ощущаю тебя сильнее себя? Ты же беременна. В твоем положении куда воевать?» Расплылась в улыбке жена. «Дамы, вам не кажется, что мы задержались?» «Насколько я слышу, там все возле стола собрались», — вмешался я. «Что ж, не оставлять же Эдгарда голодным, а с тобой потом поговорим». София внимательно посмотрела на Катю, хотя я и так уже догадалась. «Твои штучки!» На этот раз выразительный взгляд достался и мне. «Ну, не буду лезть в дела Соколовых, просто порадуюсь, что у вас все хорошо». Остальная часть вечера прошла по-семейному буднично. Поели, поболтали о всяком разном. Дела не трогали. Старшее поколение долго молодое держать не стало и отпустило нас с миром. Света, сестра Кати, насела на августа и уговорила того сопроводить ее к океану, чтобы искупаться. На возражение, что в темноте этого лучше не делать, был дан закономерный ответ, что так интереснее. В итоге все скопом пошли к морю. Я оккупировал шезлонг и остатки вечера провел, слушая шум океана и наблюдая за тем, как белые шапки пены пытаются выбраться на берег. У них это получалось хуже, чем у света доставать Августа. Не зная, что там между ними случилось, но юная леди знатно потрепала нервы парнишки и в конечном счете заставила его залезть в воду. Ох уж эти подростки! Утро началось на расслабленной ноте. Я открыл проход из офиса для Нины и Матвея. Те взяли по маленькому чемодану на каждого. Этим Нину сломала шаблон, отказавшись от горы платьев и других, конечно же, очень важных вещей. «Пока Катя показывала им дом и размещала, меня нашла горничная и сообщила, что пожаловали гости – София и Артур Хоффман. Я планировал позавтракать большой компанией, но прикинул расклады и изменил решение. Пригласите их в дальнюю комнату и предложите завтрак. Я сейчас подойду». «Да, господин», – ответила женщина на английском, с едва заметным акцентом. Поклониться она тоже не забыла. Я заглянул к Гвоздевым, хотел предупредить, чтобы завтракали без меня, но увидел, что они уже поели. «Ты бы еще позже пришел!» – фыркнула Ольга. Кир проснулся в шесть утра и потребовал вести его к океану. «А, ладно тогда, у нас там гости пожаловали, пойду займусь ими. Удачи!» Ольга перевязала волосы, взяла большой надувной круг, который неизвестно где и когда достала, и отправилась к воде. Сергей уже был там. Первый этаж в здании был полон открытых пространств и панорамных окон. Поэтому я проводил взглядом Ольгу, отметил, что калач в броне стоит в тенечке, кивнул ему и отправился к Софии с мужем. «Утро доброе!» – поздоровался я, когда вошел в комнату. Адгард. София поднялась и обняла меня. Ее муж Артур протянул руку и тоже поздоровался. «Вы уже завтракали? Успели перекусить, так что не волнуйся. Мы заказали напитки. В этой жаре постоянно хочется пить», сообщила София. Она раскраснелась, щеки порозовели, да и в целом выглядела румяной, как <кхм> свежеиспеченная булочка». Кажется, раз такие сравнения в голову приходят, самому пора позавтракать. Но раз гости есть не будут, не вариант. Придется обойтись напитками и закусками, а нормально поесть позже. Дверь открылась, и появилась Катя. Обнимашки и приветствия пошли по новому кругу. Когда расселись, я отметил то, как сидит София, да и Артур тоже. Если не усложнять, то было два варианта того, как они могут повести себя здесь и сейчас. Либо неформально, и тогда это будет дружественная беседа. Либо формально, и тогда это намек на то, что хотят поговорить серьезно. При том, что Софии было жарко и неудобно с животом, она села на краешек дивана и держала аристократическую осанку, не позволяя лишних вольностей. «Тебе жарко?» – спросил я ее, вклинившись в обмен ничего не значащими фразами. «Сейчас медленно адаптируюсь», – ответила женщина, смутившись. «Прости, что так прямо спросил. Вот, держи». Достал я из кармана кольцо. «Сейчас, одну минутку. Пальцы опухли?» прокашлялась Катя, намекая, что такие вопросы задавать некрасиво. «Сейчас-сейчас!» улыбнулся я. «Если тебе плохо, можно Ольгу попросить посмотреть?» «Она сильная целительница!» пояснил я Артуру, который внимательно слушал и слегка напрягся. «С ним мы до этого виделись лишь на нашей с Катей свадьбе, и поэтому никаких дружественных отношений между нами завязаться не успела. Так что с его точки зрения, мы посторонние люди, которые слишком фриволь общаются с его женой. Нет, умом он наверняка понимает, что формально мы здесь все родня, но... А, ладно, чего гадать. В общем, от Артура повеяло небольшим напряжением, поэтому пояснения не будут лишними. «А это тебе!» Я прямо на глазах у собравшихся изменил размеры кольца и протянул Софии. «Попробуй, что оно делает?» В отличие от супруга, женщина хорошо меня знала, в том числе, что я умею, поэтому доверчиво забрала кольцо. «Это амулет для регулировки климата вокруг пользователя. Иначе говоря, мне стало прохладнее». На самом деле не так, просто лишнее тепло теперь отводится в сторону, так что солнечный удар тебе не грозит. «А и правда так легче!» «Это и есть твоя сила одаренного?» – заинтересованно спросил Артур. «Да, позволяет делать жизнь чуть более комфортнее». «Удивительно, никогда такого не видел. Это его, наверное, так свободная трансформация впечатлила. Если нужно, могу еще таких штук сделать». Это кольцо я смастерил на скорую руку, использовав те расчеты, которые недавно проводил для создания идеальной климатической зоны. Кольцо не способно справиться с экстремальными условиями, то есть оно не может понизить температуру хотя бы градусов на 10. Но на пару – да, а еще чуть охладить воздух, убрать лишнюю влажность и сотворить еще несколько мелочей, что добавляют комфорта, но не грозят застудить, как в случае кондиционеров». «Ты прямо как волшебник из сказок, который вытаскивает из рукава всякие магические штуки», сказала София. «Так меня еще никто не называл», посмеялся я. Завязался разговор. Некоторое время общались, а потом София попросила Катю показать дом. Жена бросила на меня взгляд, дождалась кивка и ушла вместе с сестрой. «Ты хотел о чем-то поговорить?» спросил я Артура. «Сразу к делу?» улыбнулся он. «Можем поболтать о погоде», – ответил я на улыбку. «Он сделал пару глотков ягодного напитка, что нам принесли, и не стал артачиться, обозначив тему». «Видел новую охрану у князя, у тебя в доме тоже люди в броне ходят». «Есть такое». «Выглядит внушительно и заставляет задуматься кое о чем». «О чем же? О том, что мир изменился, а вместе с ним и правила игры». «За твоим конфликтом, Хм, с некоторыми людьми, много кто следил, учитывая, что ты жив, это впечатляет». Я промолчал, не собираясь лишним словом выдавать информацию. Неизвестно, о чем знает Артур, а следовательно, и его клан. «Я хотел бы узнать, как заполучить такую же броню. Купить?» Ответил я спокойно. «В этом нет никакой тайны. Почти любой может приобрести у меня броню на заказ. А насчет условий? Для своих одна цена, для чужих в два раза выше, иногда в три». «От чего это зависит?» – заинтересовался Артур. «Некоторые аристократы умеют раздражать с первых минут общения». «А, понимаю», – покивал он. «Тогда так вышло, что я отдыхаю со своими людьми. У них можно узнать все подробности. Единственная проблема – это сроки. Очередь!» Мысленно я забавлялся тем, что Артур знает куда больше, чем озвучивает. Но нет, все равно пришел, хотя это было не обязательно. Если рассматривать с точки зрения цели купить броню, конечно же. А если цель пообщаться со мной лично и установить контакт, пусть и за счет сделки, то все правильно делает. Она самая. Впрочем, если вашему клану нужно очень срочно, я могу сделать один костюм быстрее. Если заказ большой, то... Развел я руками. Придется подождать. Артур кивнул, принимая ответ. Скрытый смысл он понял. Для своих я делаю чуть больше. И так как он муж Софии, готов пойти на уступки. Скромные. но так и не София заказывает, а клан, что несколько другое. Мы готовы заказать. Ну вот, он все понял верно, раз говорит мы. Наши дальнейшие шаги. «Загляните в офис в Москве в любое удобное время, я своих предупрежу». Договорились. Все же удивительно, что один человек способен создавать настолько разные вещи. Броня меняет подход к военным конфликтам, а стационарные порталы – отношение к логистике, путешествиям и торговле. Под торговлей он подразумевал то, ради чего с немцами князь сейчас проекты обсуждает – поставку газа для обеспечения нужд страны. «Скажи, Эдгард, тебе нужна какая-то помощь в связи с этим? Любого характера?» «Да вроде справляюсь», — ответил я. «К чему это он? Броня была не основным поводом для разговоров?» Сейчас наша страна зависит от поставок электричества. Мягко говоря, из-за этого есть ряд больших проблем. У вас нет своей энергетики? В примитивном состоянии, как и в ряде других европейских стран, которые полностью зависят от Франции, а те – от других стран, в свою очередь, не обладая некоторыми необходимыми производствами. «Любопытная у вас там ситуация сложилась», – сказал я аккуратно, начиная подозревать, к чему он клонит. «Ты прав. ни у одних вас имеются проблемы с внешним вмешательством. И если так, не приведет ли наш проект к новым проблемам? Может. Французы уже насторожились. Если наша в них потребность существенно снизится, и они лишатся на этом рынке монополии, то в силу их зависимости они не могут этого допустить». «Да, мы все между собой связаны, и внесение изменений неизбежно приведет к конфликтам» которые можно было бы решить, если бы не внешние обстоятельства. Именно. Но события последних дней заставили взглянуть на ситуацию иначе. Остается вопрос, куда это все заведет и какие препятствия возникнут на пути. Как интересно повернулся разговор. Организация не только в далеких странах чудит, но и в Европе всех контролирует. Ну да я это и так знал, просто деталей не представлял. «Хороший вопрос, как дальше ситуация будет развиваться». Официально с организацией перемирия. При этом Родион продолжает собирать на них всю возможную информацию. «Князь, я уверен, тоже в любых планах учитывает возможность их влияния». Что касается меня, никаких активных действий я не предпринимаю, но это не означает бездействие. Я готовлюсь, как могу, закладываю фундамент для того, чтобы не допустить прошлых ошибок, и в случае нового конфликта неприятно удивить врагов. Перечисленное касается локального конфликта на территории России, а в случае проекта между двумя странами, как отреагирует организация? К нам лезть не будет, а сработает на территории Европы или и там в стороне останется и позволит ситуации развиваться свободно? Я в глобальную политику никогда не лез, поэтому слабо представлял текущие расклады. Артур сказал, что Германия зависит от Франции, и я этим своим проектом зависимость снижу. Соответственно, и без всякой организации французы затаят на меня обиду, а ведь во Франции мои родственники живут. Хм, что-то нехорошая перспектива вырисовывается, надо запросить расклад. Кто там сейчас у французов самый сильный и чьи интересы я задену? «Спасибо за познавательную беседу», – сказал я, переварив сказанное. Артур ведь не просто так здесь переживаниями делился. Намекал на возможные риски. Уверен, мне бы об этом князь или кто-то из его людей сообщил, так что информация не такая уж и ценная. Но сам жест я оценил. Добавлю мысленно пару очков мужу Софии.